Глава 10. Фигура на крыше одного из бастионов делала странные упражнения. Водила руками, приседала, кувыркалась и делала быстрые короткие пробежки. Да и на поле одежда при этом ей совсем не мешала. Наблюдав некоторое время за движениями экзорциста, Натаниэль снизи и отделился от стены и направился к священнику. "Ваше преосвященство", окликнул он Иоанну, остановившись в трёх шагах. "Слушаю тебя, Нат", проговорил жрец, не оборачиваясь. Он продолжал делать упражнения легко и плавно, словно разминающийся танцор. Начальник стражи не сомневался, что экзорцист Давно заметил его присутствие и просто не подавал виду. Заносчивая тварь. Еще и упорно продолжает называть старого воина над, как будто они приятели. А вся заслуга молодого выскочки, что он экзорсист. Вот и глядит на солдат свысока. Можно подумать, это он сражался с бандами беззаконников и прочей мразью, осаждавшей Аль-Тахир. Нет, конечно, церковники помогали своей магией, но основной удар на себя приняли именно воины во главе с Натанеем Снизи. Священники драться из-за стен не выходили. "Насчёт этого мертвека", сухо проговорил капитан. "А что с ним не так?" И он наконец остановился и встал к собеседнику лицом. На его лбу ещё как блестели крошечные капельки пота. Кажется, он займёт ровно тем, для чего его нанял капитал. Легионер ведёт себя нагло, словно он здесь жил испокон веков, а не заехал неизвестно откуда на пару дней. Очень хотелось бы, чтобы больше времени ему и не понадобилось. Я понимаю, что такова воля капитала, помолчал, сказал Нотенэль снизи. Видимо, ничего не поделаешь. Но нельзя позволять ему шнырять, где ни попадя. Боюсь, это тоже часть его работы. Капитана ответ экзорциста не застал расплох, он его ожидал. "Я прошу разрешения", выдавил он из себя. "Приставить к мертвеку двух моих людей, просто для присмотра, во избежании конфликтов". И он озадумчиво взглянул на трепетавшие вдоль бастиона флаги. Натянутое вертикально полотно хлопали от ветра, напоминая языки пламени. "Что ж, протянул экзарцист. Полагаю, один из ваших людей нам не помешает". Натаниэль снизи скрипнул зубами. Надо было просить представить троих. Гледиш за странец разрешил бы двоих, но теперь было поздно. Капитан знал: торговаться бессмысленно. Предупредить легионера о том, что он должен везде брать с собой моего человека. Непременно. Пришлите его в гостиницу через полчаса. Я и сам скоро отправлюсь туда. Развернувшись на каблуках, начальник стражи направился к выходу, но на полдороге остановился. Ваше свидетельство, обернулся он. Да, Нат. Что вы знаете об этом демоноборце? Действительно знаете? Броли священника чуть приподнялись. Действительно? Кто в наше время что-то действительно знает, тем более о ком-то. Но это легионеры, хотя бы часть слухов о нём должна быть правдой. А если так, он тот, кто нам нужен. Почему? Потому что он лучший в своём деле. Натянул снизи, потёр щёку ладонью. А вы родились позже меня, проговорил он, глядя на жреца. И великую войну не застали, а я хоть и был ребёнком, кое-что видел и запомнил на всю жизнь. Что же? Голос Ионы звучал ровно. Нельзя было понять, испытывает ли он хоть каплю интереса. Тем не менее, капитан продолжил. Когда армии понадобились новые солдаты, и некроманты начали поднимать убитых, чтобы пополнить ряды нежитью, они не всегда делали это на полях сражений. Иногда приходилось являться в города и деревни, чтобы опустошить кладбища. Над ним снизи замолчал, и через несколько секунд жрец решил поторопить его. К чему ты клонишь, над? К тому ваш преосвященство, что нелегко видеть, как твои родители вылезают из земли и шагают в рядах таких же полуразложившихся трупов, чтобы сразиться с монстрами. Некроманты говорили, что мы должны гордиться тем, что наши близкие продолжают защищать нас даже после смерти. Капитан медленно покачал головой. "Но вы не видели этого и не поймёте. А ты, значит, видел?" «Да, я видел, и поэтому не доверяю легионеру. Возможно, именно этот некромант ничего подобного не делал». Натаниэль снизе усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего доброго или веселого. «Ваше Преосвященство», — тихо сказал он, — «этот легионер был у них главным. И это то, что я знаю совершенно точно». Сказав так, начальник стражи отвернулся и продолжил путь. Иона проводил его задумчивым взглядом. Ему пришло в голову, что, возможно, старый зануда отчасти прав. И за демоноборцем действительно стоит присматривать получше. Все-таки он был чужаком. Да и что о нем доподлинно известно? Слухи ходили разные. Если верить некоторым, легионер порой убивал и тех, кого должен был бы защищать». Поговаривали, что он даже ел детей. Правда, в это и он и не верил, но что стоила его вера? Если подумать, то ровным счетом ничего. Церковник снова обратил взгляд на флаги. «Что ж, пусть Над присылает своего человека. Хуже от этого не будет». Кивнув самому себе, экзорсист последовал за капитаном стражи.